Наш покойный согражданин, Оливер Праудфьюд, найден мертвым на Хай-стрит близ поворота в Уинт. По-видимому, он был убит сильным ударом короткой секиры, нанесенным сзади и врасплох. Деяние, причинившее эту смерть, нельзя назвать иначе, как подлым, умышленным убийством. Таково преступление. Что касается преступника то его могут выявить лишь косвенные улики. В записи, составленной почтенным сэром Луисом Ландином, значится, что ряд свидетелей, люди доброго имени, видели покойного нашего гражданина Оливера Праудфьюта в течение минувшей ночи, участвующим до позднего часа в представлениях танцоров. Он вместе с ними прошел до дома Саймона Гловера на Керфью-стрит, где они снова разыграли свой спектакль. Установлено также, что после разговора с Саймоном Гловером он расстался со своими товарищами, уговорившись встретиться с ними в гостинице под вывеской Грифона, чтобы там закончить праздник. Теперь, Саймон, я спрашиваю тебя, в какой мере изложенное соответствует тому, что тебе известно. И далее. О чем ты вел разговор с покойным Оливером Праудфютом? Милорд Мерт. «И глубоко сэр Патрик», — ответил Саймон Гловер. «Довожу до вашего сведения и до сведения всего почтенного собрания, что в связи с распространившимися слухами о странном поведении Генри Смита между мною и кое-кем еще из моей семьи с одной стороны и присутствующим здесь Смитом с другой, произошла размолвка». Наш злополучный земляк Оливер Праудфьюд тоже усиленно распространял эти слухи, так как, что греха таить, посплетничать он любил. Вот мы с ним и обменялись несколькими словами по этому поводу. И думается, он ушел от меня с намерением навестить Генри Смита, потому что он отделился от остальных плясунов, пообещав вернуться к ним, как вы отметили ваша милость, в гостиницу Грифона, чтобы завершить там вечер. Но куда он пошел на самом деле, я не знаю, потому что больше мне не довелось увидеть его живым. «Достаточно», — сказал сэр Патрик. «Это сходится со всем, что мы слышали ранее. Далее, почтенные господа, мы находим нашего почтенного согражданина». В кругу собравшихся на Хай-стрит бражников и масок, которые обращались с ним самым недостойным образом. Его поставили на колени среди улицы и принуждали пить против воли вино в огромном количестве, покуда ему не удалось спастись бегством. Совершая свое насилие, озорники грозили несчастному обнаженными мечами и понукали его с громким криком и руганью, чем привлекли внимание нескольких горожан, которые, потревоженные шумом, выглянули в окна. Это подтверждается и показаниями двух-трех прохожих, которые, держась в стороне, вне света факелов, чтобы не подвергнуться той же обиде, видели глумление над их согражданином посреди Хай-стрит города Перта. Бражники были в масках и потешных костюмах, но нам, тем не менее, удалось с точностью установить, кто они такие, ибо на них оказались те самые потешные наряды, которые несколько недель назад были изготовлены по заказу сэра Джона Рэморни, конюшива при его высочестве герцоги Роции, наследном принца Шотландии. Глухой ропот пробежал по собранию. «Да, это так, мои добрые горожане», — продолжал сэр Патрик. «Расследование привело нас к заключению и печальному, и страшному». Но если я и сожалею, как никто на свете, о грозящих нам последствиях, они меня нисколько не пугают. Да, дело обстоит так. Несколько ремесленников, выполнявших заказ, описали нам потешные костюмы, приготовленные ими для Джона Реморни. И их описание в точности сходится с тем, какое дают свидетели нарядам, что были на людях, глумившихся над Оливером Праудфьютом. А один ремесленник, некто Уингфилд, мастер по выделке перьев, видевший озорников, когда они захватили нашего согражданина, приметил, что на них были пояса и венцы из раскрашенных перьев, которые он сделал своими руками по заказу конюшева принца.